«Домой, Сет, выставлять отметки», — радостно произнес я. Заставил студентов написать «О Роб Грие». «Еще одна ложь. Мои студенты сами выбирали темы и даже называли оценки, которых они, на их взгляд, заслуживали. Он тот еще ловкач. Интересно было бы взглянуть на ваши вопросы. Бросьте их утром в мой почтовый ящик». Может, узнаю из них что-нибудь новенькое? Я ведь и сам читаю, о соглядатае И Сет с большим трудом подавил смешок. Обязательно? — пообещал я. Мы спускались по склону холма, ведущему к автостоянке. Я уже видел свой накрытый снежной шапкой автомобиль. Старое, бурое здание спортивного зала стояло дальше, за дорогой. Окна его желто светились в сумерках. Скоро придут холода. Зима будет долгой. Я готовлю к зимнему мини-семестру курс по сверхъестественному, Фрэнк. Изо рта Сета валил порог. Книги о причудливом и необычном. Их так много, и это не дешевки. Настоящая литература. У меня на сей счет имеется небольшая теория. «Кое-кому следовало бы их прочитать». «Рад слышать об этом», — сказал я. «Я суну в ваш ящик программу, а на следующей неделе мы могли бы обсудить ее за Ленчем». «С большим удовольствием, Сет. Это принесет пользу и мне, и вам, Фрэнк. Я думаю, вам стоит проработать здесь еще семестр. Журналистика ваша может и подождать». «Вдруг вам понравится, и вы решите остаться насовсем?» Сет улыбнулся. Я понимал искренности в его словах не на грош, но решил потрафить ему. «Об этом стоит подумать, Сет. Я так и сделаю». «И правильно. Мы уже подошли к моей машине». Сет поднял в прощальном жесте ракетку, повернулся и пошел дальше вниз к спортивному залу. Я постоял, глядя на темное окно моего кабинета, за которым провела какое-то время супруга Сета. Теперь уж она, наверное, ушла. На мой взгляд, лучшего она и сделать не могла. Я залез в машину, включил двигатель и тоже поехал домой. К половине 11 я помылся, побрился и оделся в мой лучший пасхальный костюм. Двойку из Сирсакера. Она у меня еще со студенческих времен. В прихожей я сталкиваюсь с вошедшим через парадную дверь Бособоло. Он пропускает вперед скакунка, и тот стремглав летит на кухню. Я останавливаюсь в дверном проеме, чтобы окинуть Бособоло взглядом веселым и одобрительным. Вот человек, которым я восхищаюсь. Сухопар африканец, скетичным лицом, почти наверняка оснащенный длинным туземным пенисом. Оба мы уверены, что обладаем одинаковым, нешаблонным, сдержанным чувством юмора, каковое почитаем также и редкостным, и по этой причине относимся друг к другу с проникновенной почтительностью. Ему нравится, что я живу один, не испытывая, по-видимому, жалости к себе, и что время от времени у меня ночует Викки, Я же уважаю его за то, что он изучает Гоббса в качестве противоядия от царящей в институте слишком возвышенной одухотворенности. Сегодня на Бособоло черные миссионерские брюки, белая рубашка с короткими рукавами и сандалии, но также и скверный олеповато-оранжевый шейный платок, купленный в день его приезда из Габона, и делающий его похожим на старого блюзмена. За последнее время я дважды видел из окна машины, как он прогуливается под ручку, прямо за оградой семинарии, с крепенькой белой семинаристкой, которая вдвое моложе его. По-видимому, в его мансарде, а то и тут, наверху, разворачивается бурный страстный роман. Как он, надо полагать, экзотичен, Старый дикарский принц, годящийся ей в отцы, погукивающий на ней точно безусый студентик. Заметив меня, Бособолю останавливается под хрустальной люстрой, которую Экс унаследовал от своей тетки, и вглядывается в меня через прихожую так, словно нас разделяет невесть, какое расстояние. Он предпочел бы сейчас, это я уже знаю, подняться к себе, Включить приемник и послушать брата Джимми Олдрапа из Северной Каролины, которым от души восхищается, хоть и не понимает. Бособоло жаловался мне на это. Каким образом брату Джимми удается удержать в голове столь многое сразу, и почему он так легко пускает слезу? Я видел у него наверху множество страниц с заметками, которые Бособоло делает, слушая эти проповеди. Здешняя его учеба закончилась. «Как воскресная школа?» спрашиваю я, не способный пригасить насмешливую ухмылку. Наши с ним отношения пронизаны сложной иронией. «Вполне, вполне», отвечает он суховато и серьезно, но не без некоторой нервозности. «Думаю, даже вам понравилось бы». Я беседовал с учащимся курсов повышения квалификации. Прихожанами второй методистской объяснял им происхождение мифа о воскрешении. Басобола презрительно улыбается. Неандерталец полагал, что пещерный медведь мертв, а потом выяснилось, что это не так. Могу себе точно представить, что подумали об этой удивительной новости учащиеся курсов прожженные страховые агенты и вице-президенты банковских филиалов. Сейчас, небось, обсуждают ее в ресторанчике Говард Джонсон. На мой вкус, объяснение слишком антропоморфное – ГАС. ГАСом Бособоло называют профессора института, неспособное произнести его изобилующее агрессивными согласными настоящее имя. Впрочем, ему, насколько я могу судить, это прозвище нравится. «Наша цель — воссоединение», — отвечает он, отступая на шаг. «Бог входит куда захочет, иными словами. Взгляд его черных глаз пробегается вверх по лестнице и спускается». Хорошо бы, конечно, с пристрастием допросить Бособоло насчет его семинарской крали, но это было бы некрасиво с моей стороны. Он женат, у него дети, и, возможно, происходящее для него отнюдь не шутка. Все-таки маловато во мне качеств Финчера Варксдейла, и ясно смешливой насмешливой серьезностью покачиваю головой. Не думаю, что в таких рассуждениях присутствует хоть какая-то логика. Простите. Мы разговариваем, стоя на двух концах просторной прихожей. При таком расстоянии между собеседниками никакая серьезность не может быть чрезмерной. Эйнштейн верил в Бога, быстро отвечает он. Логика у нас есть. И самое чистое. «Вам следовало бы поприсутствовать на наших дискуссиях». Он держит в руке большую черную книгу «Евангелие», однако его костистые пальцы лежат на обложке, полностью закрывая название. «Боюсь, они лишат меня ощущения тайны». «Мы же не Баха там слушаем», — говорит он. «Мы говорим о вере. Стало быть, вам терять нечего». Он улыбается, гордый тем, что смог к месту упомянуть Баха, которым, как ему известно, я восторгаюсь, и которого оба мы находим изнурительным.